Глава 20 «Чужой». Елена Волкова. Она не спускала с него глаз. Она больше не верила ему. Ее знание было более чем достаточно, чтобы понимать, что происходит. Что бы ни случилось, в квартире Андрея Влад изменился. Изменения были достаточно сильными, чтобы она могла заметить их. Ощущение странной тревоги не покидало ее, Более всего на свете ей не хотелось ехать с ним в одном лифте, но она пересилила себя. Всю дорогу она провела в молчании, пытаясь заметить даже самые мелкие признаки изменений. Но все тщетно, не считая его глаз, которые то и дело меняли окрас, словно внутри него шла нескончаемая борьба. Особо опасный момент для нее был, когда он открыл дверь квартиры и остался стоять в проеме, впуская ее. Здесь ей нужно было решать, хочет ли она идти дальше, или решит, что все зашло слишком далеко и уйдет. Чужой внутри нее буквально сходил с ума и пытался отговорить хозяйку от безумной затеи продолжать весь этот фарс. Тем не менее, Лена зашла внутрь, продолжая отслеживать каждый его жест. Она сразу же изменила своим привычкам, не разувшись и не заперев за собой дверь. Лена пыталась держать дистанцию между собой и Владом, а также не спускать глаз со своей любимой сумки, где за ворохом сменной одежды лежал ее пистолет, подаренный ее матерью, видавшая виды берета 92F с серебряными и обычными пулями в обойме. Старый охотник прошел по квартире до середины, а потом, словно что-то вспомнив, свернул с привычного маршрута и сел на диван, включив телевизор и выбрав случайный канал на Netflix. Лена долго вглядывалась в этот жест, но попыталась успокоить себя тем, что она же и научила его этому, а значит, беспокоиться не о чем. «Не о чем беспокоиться, что ты живешь рядом с монстром, которому больше сотни лет. Тебя должен успокаивать девятимиллиметровый в твоей сумке, ему ты должна доверить свою жизнь». Она закинула кофейный пакетик в кружку, но все же ее воли не хватило, чтобы дождаться, даже когда закипит чайник. Лена обошла кухонную стойку и встала на безопасном расстоянии позади охотника. Она старалась держать линию между собой и дверью свободной на случай бегства. «Надо поговорить!» Ее голос дернулся, и она попыталась успокоить его. Влад не сразу ответил, как и всегда, но спустя несколько секунд обернулся – Сейчас его медлительность ее пугала как никогда. Наконец, она понимала, что этот человек – чудовище. Точнее, чудовище жило внутри и, судя по всему, медленно, но верно захватывало его. Она не была уверена, кто сейчас перед ней – Влад или Андрей. «Я выбрал не тот канал?» – спокойно спросил Влад. «Нет, я не об этом». Она сделала шаг еще ближе. «Что случилось там, в квартире? Не думай, что я не заметила перемен. Всю дорогу до дома я видела, что у тебя меняются глаза. Мой старый учитель рассказывал мне, что это значит. Я прекрасно знаю, как это дерьмо работает. Глаза зеркала души, так говорят. А у тебя они меняются, значит, внутри тебя идет борьба». Влад отвернулся к телевизору и ничего не ответил. «Нет, нет, нет». Она сделала еще шаг ближе. «Ты так не отвертишься, этот вопрос касается напрямую меня, ясно? Я не намерена оставаться здесь на ночь с чудовищем». Ее голос слегка дрожал, было заметно, что она предпринимает все попытки удерживать тембр ровно, но раз за разом, особенно на гласных, он срывался. Тяжелее всего было от попыток самообмана. Чужой внутри Лены прекрасно понимал исход этого столкновения. «Пистолет не поможет, до двери она не добежит», А дальше конец. «Все в порядке, переживать не о чем». Влад закинул ногу на ногу, делая вид, что расслабляется на диване, и даже переключил канал. Какая-то часть Лены не без гордости оценила этот жест, но тут же себя одернула, для этого не было времени. «Влад», — сказала она чуть более спокойно, и, взявшись за ручку дивана, наклонилась к его лицу, — «ответь мне, я имею право знать». Охотник поднял глаза на нее, как всегда, молча. В какой-то момент один из его глаз снова изменил цвет. Из левой глазницы на нее смотрел Андрей. Лена дернулась назад, указывая на это указательным пальцем. «Вот, вот об этом дерьме я говорю. У тебя разные глаза. Не дури, ты знаешь, что это значит. А вот я даже не уверена, с кем я сейчас говорю. Сделай уже с этим что-то». Влад прикоснулся к своему левому глазу, который изменил цвет. «Принеси нож с кухни», – спокойно предложил он. «Да нет, не надо себе глаз выкалывать. Я говорю о чем-то более эффективном. Начерти у себя на лице руну или сделай что-то еще. Ты же должен знать, что делать». Она выдохнула и решила признаться. «Блин, мне страшно тут с тобой». «Нет причин для переживания, все в порядке». Его голос был полон спокойствия. «Закажи свою любимую еду и ложись спать». От последних слов ее лицо исказило. «Объясни мне, что там случилось в квартире», – потребовала она. «Я обещал объяснить тебе позже, не сейчас». «А мне нужно сейчас!» – крикнула она больше от страха. «Я не могу тут оставаться, это все неправильно, я чувствую это». Влад снова уставился на нее. Мышцы лица двигались еще меньше, чем обычно, и сейчас он напоминал скорее восковую куклу, чем человека. Его способность вести себя как человек исчезала буквально на глазах. «Ты уверена, что хочешь этого?» Лена лишь кивнула. Часть ее хотела сказать «нет», но мышцы шеи предательски кивнули. «Тебе известно, что происходит с охотниками, которые переживают первые контакты и живут достаточно долго». Его глаза пристально следили за ней. «Да, мой старый наставник, я видела это на его примере. И с их психикой что-то не так, они становятся как ты, наполовину чужие. В смысле, таких вот прям как ты, совсем странных я еще не видела. Но там заметно, что у них что-то не так». «Верно». «Но никто из них не жил достаточно долго, чтобы проверить, что будет дальше», пояснил он, не спуская с нее взгляда. В какой-то момент ее чужой забился, словно мышка в клетке при приближении кота. Странная паника охватила Лену изнутри и потребовала немедленно сбежать или воспользоваться оружием. Струйки пота потекли от затылка по ее спине, пробегая вдоль спортивного топа по позвоночнику. «И что?» происходит дальше». «Они меняются. Сильно. Это происходит примерно после первого столетия жизни». Его взгляд медленно опустился с ее глаз на ее бюст. Ни один из присутствующих в комнате не воспринял жест как интимный. Ни один. Лена лишь опустила взгляд в поисках чего-то, что могло бы его заинтересовать. Чужой рванулся еще раз, словно пытаясь вырваться из ее груди и сбежать уже без неё. «Так, мне это все не нравится, у меня отвратительное предчувствие!» Она прошлась по комнате к своей сумке. «Охотники меняются. Точнее, изменился я». Влад встал и так же медленно пошел следом за ней. На то были причины. Ее руки выхватили пистолет, но она не стала поднимать его, Ситуация все еще выглядела очень двояко, она не хотела бы угрожать ему оружием без явной на то причины и потому лишь попятилась к двери, предупредив его. «Все, ближе не подходи, вот стой, где стоишь!» «Этим меня не убить, к чему это?» — сообщил он, разглядывая оружие. «Зато выиграю время, выпущу всю обойму, а потом там деру, кое-чему меня все же научили», — выпалила она. Из ее груди в панике рвался чужой, он пытался заставить ее надавить на спусковой крючок. «Я не ем, не пью, не сплю, но сила я восстанавливать все же должен», — сообщил Влад. Лена сглотнула. «Я поглощаю их, когда они ослабевают». «Ем их», — объяснил он. «От тех, что не метафизические, а реальные «Тип Б». Это еще менее приятное зрелище, развел руками влад. Мой чужой потребляет огромное количество калорий, но не тех, что может дать пища. Регенеративные процессы требуют сил. То есть в теории ты не бессмертный. Любознательность начала заменять страх. Я не знаю, он отрицательно покачал головой. В случае голода он найдет ближайший сосуд с чужим и поглотит его. «И ты ешь охотников тоже?» Она снова покосилась на собственный бюст, из которого в панике рвалось наружу нечто. «Я же сказал, любой сосуд с чужим разницы почти нет. Иначе говоря, ты права, во мне сейчас идет борьба, но она проиграна заранее». «Удав тоже поглощает жертву, когда она еще жива и бьется в агонии». «Андрей не вырвется наружу. Ты сделала правильные выводы, но вместо плюса поставила минус». «То есть ты настолько старый, что стал кем-то вроде чужого для чужих?» «Если хочешь, можешь объяснить это и так», — согласился он. «Клянусь, тебе ничего не угрожает. Я регулярно питаюсь». Лена выдохнула. Объяснение ее действительно устроило, и в третий раз, покосившись на свой живот, она слегка стукнула себя по животу прикладом. «Поймись, не съест он тебя». «Он не поймет, так как ты подняла тему, опасную для него. да ему время, и всё уляжется». В какой-то момент охотник взглянул на ее пистолет. «И окажется, видел это оружие прежде». Лена страшно смутилась и по-детски спрятала пистолет за спиной. «Глупости какие! А давай закажем что-нибудь классное и все же научим тебя есть как человека!» Влад покачал головой и устало напомнил. «Мне не...» – начал было он. «Нужно питаться», – закончила она за него. «Да, я с первого раза поняла. Я говорю, что я покажу, как это делать, чтобы на людях ты мог вести себя как нормальный человек». «Звучит разумно», — согласился он. «Это на вкус как бумага», — пожаловался он. Лена улыбнулась, протягивая ему коробочку из китайского ресторана. «А это...» — заглянула она ему в глаза. «Это тоже будет на вкус как бумага». Влад не злился, но честно недоумевал. «Чего мы пытаемся добиться, если я ничего не чувствую?» Лена перебрала несколько заказов, Заглядывая в каждое из них, она потратила больше пятнадцати тысяч, прекрасно осознавая, что он не съест и половину из всего этого. «Мы пытаемся найти, что может вызвать хоть какие-то эмоции, а если даже и не найдем, то я хотя бы покажу тебе, как все это съесть. Ты уж не обижайся, но в том, что касается современной еды, ты полный профан». Он этого и не отрицал. Он также не отрицал, что ему нужна помощь кого-то вроде неё. На самом деле он был счастлив, хоть и не мог правильно идентифицировать это чувство. «Это мороженое, верно? Я помню, оно должно быть холодным». Влад вытащил небольшой пластиковый стаканчик с характерной эмблемой Макдональдса. «Не совсем, это молочный коктейль», – поправила она. «А в чем разница?» «Да пофиг, вообще ни в чем, честно говоря», – отмахнулась она. Внезапно она вскочила на пол и бросилась к кухне. «У меня есть идея. Я знаю, что я тебе сплавлю!» — крикнула она, уносясь к кухонной стойке. «Сплавлю?» — не понял охотник. «Над же организмами мы тоже поработаем. То целое непаханое поле для тебя». Непаханое поле», — задумался он. Лена схватила бутылку острого соуса и выдавила содержимое на белую булочку из Макдональдса. Довольная своей задумкой, она также быстро вернулась к Владу. «Вот, если это не пробудет тебя к жизни, то тогда я уже не знаю». Довольная своей идеей, она рухнула на пол прямо перед ним, поджав ноги и наблюдая за грядущим представлением. Охотник также спокойно откусил кусочек и ничего не почувствовал. «Блин!» – по ее лицу прошла волна негодования. «Должно было сработать». «Если ты забыла...» Влад продолжал жевать. «Я ничего не чувствую». Лена подняла обе руки и затрясла ими. «Ничего не чувствую, я поняла и помню. Накладываю вето на это выражение в этом доме. Давай обойдемся без него». Она устало выпрямилась и потянулась, закинув руки за голову. Она не говорила этого напрямую, но она была счастлива и распространяла это. Чужой Лена испытывал панический страх перед чужим Влада и был подавлен – Одновременно с этим человеческое начало Лены, счастливое, уверенное в завтрашнем дне и полное юношеского максимализма, довольное положением тела, оказывало сильное влияние на чужого Влада. Защита нового ученика и обучение стало той самой причиной, по которой он снова осознал, как важно пытаться быть человеком. Родиться человеком довольно просто, а вот найти причину оставаться им намного сложнее. Она подарила ему одну из таких причин. Впереди ждет долгий путь, местами очень непростой, но время есть. Сегодня ночью она сможет спать, не опасаясь его, потому что, несмотря ни на что, в ней есть то, чего нет у него. Странный свет, который большинство людей нашего мира потеряли уже давно. Люди теряют этот свет по самым разным причинам. Кто-то сталкивается с алкоголизмом родителей, Кто-то под полицейскими дубинками, кто-то осознает, как устроена жизнь и не может это принять. Юность – особый возраст, когда мы еще можем сохранить то, что делает нас людьми. Жизнь попытается отнять этот дар и только в наших силах сохранить его. Лена спала крепко. Она не думала о завтрашнем дне, она знала, что в безопасности». Старый охотник, словно старый пес, стоял возле окна и охранял сон. Кто здесь был учителем, а кто учеником – вопрос открытый и очень спорный. Наконец и она осознала это. Она тоже в полной мере осознала, зачем Таня пристроила ее сюда. И она была не против. Лишь поздней ночью тихо скрипнула дверь. Силуэт Влада прошелся по комнате. Кажется, он куда-то выходил. Она была слишком сонная, чтобы понять его. Она незаметно приоткрыла один глаз и попыталась рассмотреть, что это такое он делает. Грозный силуэт самого опасного и легендарного охотника всех времен и народов опустился рядом с ее кроватью и поставил ее обувь, которую она забыла на вечеринке на крыше. Она довольно зажмурилась, осознав, что он поднялся ночью на крышу, вероятнее всего распугав всех своим видом. Ей даже захотелось засмеяться от мысли, как он бродил среди людей в поисках ее ботинок, и еле сдержала смех. Она почувствовала, что его руки коснулись ее одеяла и накрыли ее. Этого она не ожидала и уже записала на свой счет, как маленькую победу в войне с чужим у него внутри. Это была первая большая победа на их войне за его душу. Алина Волкова Дождь сделал ее волосы тяжелыми и липкими. Она с трудом могла вспомнить, когда последний раз посещала парикмахера. С еще большим трудом она могла вспомнить, когда покидала дом. С того самого дня, как ее дочь покинула ее, а симптомы становились все сильнее, она потеряла желание жить. Желание жить – очень важная вещь. Алина прекрасно знала это на примере своего учителя и одновременно бывшего возлюбленного – Ей было больно смотреть, как он все забывает. Как он забывает, что такое чувство, любовь, страсть, страх, радость, забота. Все. Отсутствие желания жить могло привести ее к схожим последствиям, и она не могла допустить этого. Ее дочь смогла устроиться в институт, этого достаточно, чтобы она была в относительной безопасности. Она захотела уйти, значит, таков ее путь – Алина не смогла бы удержать ее, ей было нечем ее удерживать. Ей было прекрасно известно, что последние годы ее дочь пыталась держать дистанцию. Ее мать была чудовищем. Алина знала, кто она такая. Годы превращают охотника в чудовище, а она не хотела быть монстром. И потому была здесь, на старой свалке. Слишком уж хорошо она знала, что происходит с такими, как она – Она видела, как шаг за шагом умирала душа того, кого она любила. Ее кеды почти утопали в грязи, в правой руке она держала длинный нож, на котором волнами ходили ярко-красные руны. Подарок ее учителя. Она была здесь с одной единственной целью – умереть. Где-то во мраке ночи среди бесчисленных куч мусора должно было обитать оно, и она искала это. Чужой, который десятилетиями мог удачно охотиться, не мог вместить себя в своем маленьком мире. Его тело разрасталось, а силы становились все более материальны. Наш мир полон легенд о самых разных монстрах и чудовищах, но каждый из них был не более чем разъевшимся до своих габаритов чужим. Она медленно вышагивала по грязи шаг за шагом, Годы тренировки и практики делали ее шаги бесшумными, но сейчас она пыталась достичь обратного эффекта. Арина пыталась приманить огромную тварь к себе с одной единственной целью. Ее клинок блеснул во мраке луны, и она надрезала свою ладонь. Оно является только по ночам, только здесь, прячется среди мусора и наблюдает за многоэтажками из безопасной свалки. Ворует людей, которые имеют неосторожность изобрести на свалку поздно ночью. В ее плане был один крупный изъян. Монстр чуял, что пришел необычный человек. В ней не было столь вкусного для него страха. Он отсутствовал. Силуэт чего-то крупного ожил. Некогда просто бесформенная куча органического мусора зашевелилась, поднимая лицо. Большая часть кожи, налипшая на вал мусора, осталась на нем. Она растягивалась и рвалась вместе с тем, как великан поднимал морду. Его лицо было уродливым и искаженным, словно кто-то решил расплавить его кожу, и казалось, она вот-вот слезет с мышцы лица, если таковые вообще были. Алина смотрела вперед. Демонстративным жестом она спрятала кинжал в ножны и раскинула руки в стороны. «Ну, давай, красавец, вот она я». С усмешкой пригласила она его. Чужой потянулся к ней огромной лапой и обхватил за талию. Она почувствовала, как земля уходит из-под ног, но ее глаза продолжали пристально смотреть в глаза монстра. Бесформенная дыра, которая должна была быть пастью, широко растянулась и из нее потянула невероятным зловонием. Она не была уверена, что если просто пустит себе пулю в голову, то этого хватит. «Если уж решилась, то надо использовать самое действенное средство. А что может быть действеннее, чем погибнуть от руки чужого?» Она закрыла глаза, расслабляя тело, давая монстру убить себя. Чужой внутри забился в конвульсиях, пытаясь сопротивляться. «Замолчи, заткнись!» – прошептала она про себя. Пасть монстра растянулась, превращая все свое бесформенное тело в одну лишь руку, которой оно держало Алину, и широкую пасть. Все остальное было не больше, чем жидкой органической кашей, растекающейся среди мусора. Она полетела вниз, зажмурив глаза, но стоило руке монстра отпустить ее, как рефлексы, отточенные многолетними тренировками, сработали сами – Ее чужой перехватил контроль над телом, не собираясь умирать сегодня. Ее ноги оттолкнулись от склизкой туши монстра, а ее рука выбросила вперед нож. Руническая сталь воткнулась в плоть и ушла глубоко внутрь. Алина приземлилась на землю, снова утопая в грязи. Она наблюдала за тем, как силуэт монстра подергивается и искажается, утягивая своего носителя в свой мир». «Нет!» – почти слезно взмолилась она. Она упала на колени в грязь и попыталась заплакать. Алина не смогла получить то, что хотела. Опять. Тяжелый плач попытался прорваться сквозь ее грудь один раз, второй, но ничего не вышло. Кажется, она потеряла эту возможность. Слез не было. Алина посмотрела в небо, Тяжелые тучи и не думали расступаться, а дождь с тяжелыми градинами бил по лицу. У нее не получилось умереть, хоть она и хотела этого. У нее не получилось сохранить дочь, хоть она и хотела этого. У нее не получилось остаться с любимым, хоть она и хотела этого. Она больше не хотела ничего, и только это у нее получилось. Конец первого тома